Интерлюдье. Дослушав, Янг Ван Хофен и Дегати переглянулись. Волшебник постучал пальцами о стойку, демон налил ему еще стопку виски. «Честно, признайся, сильно приврал», — спросил Янг Ван Хофен, наливая и Бельзидору. «Не единого слова», — заверил темный властелин. «Только чистая правда». «Ну-ну, ну-ну». «Говоришь?» Эти звёздные странники хотели превратить Парифат в свою крепость, задумчиво спросил Дигати. Это что же получается? Ты спас наш мир? Никого я не спасал, возразил Бельзидор. Я частично перебил, частично прогнал благородных небесных рыцарей, которые хотели защитить наш мир от злых завоевателей. Но злые завоеватели на нас так и не напали. Конечно, им-то по рифат и даром не сдался. Но ну, надо же. А сколько тогда было лет? Мерзапаку тридцатому? Около тридцати. Не помню точно. А что? Да просто я так понимаю, как минимум один сын у него тогда уже был. Нет. Женился и завёл детей он позже. Почему-то так решил. Ну как же? Размер запаки. Всё ещё тебе служит? Династия не прервалась? Я и подумал. А почему она должна была прерваться? Я тоже не совсем понял. Подал голос Ян Кванхофен, отвлёкшийся на другую гостью, стройную даму под чёрной вуалью. Так, подожди, поморщился Дигати, глядя на янтарную жидкость в бокале. Возможно, я просто уже слишком много выпил. Никак не могу сообразить. Ты что, не убил потом мерзопака? За что? Изумился Бельзедор. Ну, он пытался украсть твой трон. И что? Не знаю. Я бы обиделся. Ты слишком мелок, дигати. Я тёмный властелин. Большая часть мира хочет меня прикончить, и многие пытаются. И ограбить тоже пытаются, в том числе ты. Если бы я мстил каждому, кто когда-то чем-то меня обидел, от парифата давно остались бы руины». «Воистину, брат», – хмыкнул Янг Ван Хофен, налив даме коктейль и вернувшись к Волшебнику и Титану. «Кстати, о мести. Если хотите, я расскажу вам историю о мести воистине страшной».